Глава 20. Прошло уже три дня с того момента, как я снял барьер со своего поместья. И теперь у меня, по правде говоря, должны появиться проблемы, если я правильно понял, как делаются дела в этом мире. До этого времени мой участок был под охраной императора, но теперь появился наследник, то есть я, и вступил в права, и это очень хреново с одной стороны. Мое имущество теперь могут попросту отжать, если говорить простыми словами. И могут быть в своем праве, если придумают нормальную причину. Никто не переживает за слабых аристократов. Если ты не можешь защитить свое, то оно тебе и не нужно. Никто за тебя не будет делать твое дело. Вот потому волк и привез меня сюда, а сам поехал обратно в центр, раздраженный и обиженный моим отказом его участию в предстоящей зарубе. Ох, как он прожужжал мне все уши! Что хочет остаться со мной. Он даже давил на то, что это его работа, и плевать ему на опасность. Вот только мне не плевать на его жизнь, ведь надежных людей у меня сейчас не так уж и много. Но я смог настоять на своем и остаться в своем имении в одиночестве. Теперь хожу по нему, думаю, не сделал ли я глупость? Каков шанс, что сегодня произойдет нападение? По логике оно должно быть, а на самом деле неизвестно. Король-падла смог таки спрятаться лучше после нападения моих змей, и они не могли до него добраться. Несмотря на то, что я не рассчитывал его именно убить, мне хотелось хоть напугать и напомнить о себе. Похоже, он оказался большим трусом, чем я предполагал. М да Блин, а вот реально будет облом, если сегодня никто не придет. Больше я здесь патрулировать не смогу. Да и деду-старожиле я дал отгул на один день. Предлагал на неделю, но он отказался. За это время я попытался подружиться с медоедом, и могу смело сказать, что характер у него гадский. Он просто игнорирует меня и бесконечно шляется по всему дому. Иногда спускается в подземелье, чтобы убить кого-нибудь повкуснее и набраться энергии. Да, кстати, я изучил его и определил, как он может вообще существовать в таком положении. В этом большого секрета не было, а только привязка к очень старому интересному артефакту. Он был стар настолько, что закончился срок его эксплуатации, и он сломался и сейчас всего лишь на 10% выполняет свою миссию. В городской спальне на втором этаже, в стене, замуровали этот артефакт, чтобы он всегда был в безопасности. Но, видимо, время его не пощадило. А может, его кто-то как-то повредил? Пойди теперь узнай. Если медоед не найдет другой наежный источник, то ему хана, тут других вариантов нет. Еще максимум полгода, и все, Артефакт полностью перестанет работать. Увы, я не артефактор. И починить его не смогу. Да путь я даже им, то не факт, что вышел бы. Там на исследование и изучение может пару лет уйти. Все-таки разные технологии. Единственное, что он точно использует, это руны, как показал мне Шнырка, причем совершенно неизвестные мне руны. У него есть только один путь выжить привязаться ко мне. Но эта тупая скотина этого не понимает. Обо всем этом я думал, сидя в гостиной на еще крепкой и довольно изысканной Софии, правда, с явными следами грибка и сырости. Когда я решу вопрос с медоедом, то отправлю сюда камаз уборщиков, чтобы вылезали весь дом, а то, честное слово, не привык я к такой грязи. «Шука!» — появился на моем плече взбудораженный шнырька, который покрывал одного призрачного зверька трехэтажным матом. Нашел тебя?» — спросил я с пониманием у мелкого и успокаивающе погладил его. В комнату ворвался медоед, который увидел своего конкурента или кем он там его считал. Но, видя что шнырька сидеть на моем плече, сразу потерял к нему интерес хотя далеко не ушел и кидал наш шнарка злобные взгляды. Или он хотел, чтобы мы так думали, а то как-то он странно поглядывал в мою сторону. Ага, хитрая жопа. Но мы и похитрее видали. Недолго Медоеду здесь была халява. Уже через пару минут в комнату завалилась карамелька и налетела на него. Пантрера устроила на Медоеда настоящую охоту, не имея цели убить, но имея желание конкретно потрепать. Я на всякий случай Медоеду сказал что если с ней что-то случится, то я насильно сделаю его своим питомцем, а затем отвезу на кастрацию. Шнырке идея понравилась, а вот медоед в первый раз, кажется, задумался, и я, надеюсь, кое-что начал понимать. С приходом карамельки ему пришлось снова стать прозрачным и сварить подальше. Страшные женщины в гневе. Пантера побежала дальше брать след, а потом и шнырка ушел в разведку, вон сегодня мои глаза. Мало того, что надо следить за тем, чтобы из леса никто внезапно не появился и не устроил нам неприятный сюрприз. Так необходимо еще и делать то же самое с подвалом. Может, его вообще замуровать? Оставшись в одиночестве, я пялился в окно и при этом раздумывал. Даже если сегодня никто не появится, то можно считать, что этот день я потратил на отдых. Иногда приятно просто посидеть, ничего не делая. Когда закончился день, а потом и вечер, А затем наступила ночь, и я подумал, а не облажался ли я часом? Слишком много возомнил себе и своем доме. Может, враги и придут, но, вероятно, немного позже. По правде говоря, я уже проголодался, а запасы, которые я взял с собой, уже закончились. Слишком скучно было, и я постоянно что-то жевал. А еще у меня тут карамелька. И шнырька свою мордочку умудрялся ловко засунуть в пакет с чипсами. Усадьба Галактионовых, озеро Байкал. Батя осторожно вылез из верхнего люка, уселся на броню и приложил бинокль к глазам. Вокруг царила тишь да гладь, нарушаемая только его сборным отрядом. «Полезайте! все чисто!» — стукнул он рукояткой пистолета по броне своей любимой ласточки. Списанный БРДМ Катран по счастливой случайности попал в руки командиру силовой группы короля Семёна Семёновича Бурдукову, более известному в бандитском мире по кличке Батя. Он даже пошел к своему господину и взял небольшой кредит, чтобы позволить купить себе эту игрушку. Обычно прижимый Иван Иванович на этот раз выдал своему соратнику денег, здраво рассудив, что усилить собственный автопарк за деньги своего подчиненного будет отличной идеей. Ну и батя пылинки с нее сдувал. Он перебрал весь движок и ходовую вручную, поменял изношенные детали, привел в порядок и даже перекрасил. Глядя со стороны на заслуженную машину, которой уже было более 30 лет, совсем не скажешь, что она уже в возрасте. Рядом из люка вылез его помощник. Сзади начали подтягиваться остальные участники. «Батя, я одного не пойму. Почему нам было не подкинуть деньжат воякам? Подогнали бы сюда четыре сау и сравняли эту усадьбу с землей. «Ты дурак, пухлый!» покосился на своего помощника главный силовик бандитского клана Иркутска. «Король сказал максимально осторожно работать с имением». Он даже за каждое разбитое стекло с нас спросит. «Разбитое стекло? Так что, даже без гранат работаем?» «А ты как идиот думаешь?» «Конечно!» Пухлый взял свой бинокль и приложил к глазам. «Ну, вроде все тихо. Непонятно, кто там внутри есть». «Внутри, по нашим данным, только барон». «Он что, там один?» Недоверчиво нахмурился Пухлый. «Ну да». «Как-то это стрёмно, шеф. Из того, что я видел и слышал, он вроде не идиот». «Слышь ты!» «А по-твоему, король что, идет? «Не, что ты, что ты? Это он не говорил», — испуганно вскинулся заместитель. «Ну так вот, он лучше знает, что делает». «Короче», — повысил он голос, — «заходим внутрь, зачищаем, грузим все самое ценное в машины и быстро сваливаем отсюда». «Батя!» — окликнул его пухлый, который все еще оставался сверху на машине. «Чего тебе?» «Да там вроде какая-то зверюшка на ступенях мелькнула. А, нет, показалось, наверное». «Быхать надо меньше», — оскалился Бордунков. Вперед, парни, в атаку!» Все началось ночью, чему я, кстати, был вполне рад. Значит, не ошибся, и, возможно, будет чем поживиться. А еще я надеялся, что будет весело. Правда, были у меня подозрения, что мой домик такого не переживет. Именно по этой причине я встречал гостей не в нем, а в лесу возле имения. Шнырку сразу отправил на разведку, так как мне было плохо видно, что там происходит. Не хватает мне моей старой печати зоркого взгляда. А колдовать эту хрень я толком не умел. Да, есть такие заклинания, которые очень тяжело даются без старетнего опыта. печати конечно, смогу сделать, но постоянно колдовать одноразовую нет. Помню, были случаи, когда я немного напортачив с этой техникой, потом полдня ходил слепым. Чем больше мне шнырька показывал, тем сильнее я офигевал. И это было еще мягко сказано. 20 машин! Вы реально? Я ждут один. А сколько людей стало выбегать из них? Да тут человек 80. Правда, должен признать, что это не все, прям профессионалы. Да и тачки у них простые. Только одна военная машина. Не дай бог, он со своих спаренных пулеметов начнет палить по моему дому. Я потом тому стрелку эти пулеметы засунул. Впрочем, он сам знает куда. Я думал, что меня уже ничем не удивить, но они смогли. К дому подъехало сразу четыре фуры. И тут у меня начал дергаться глаз. Где я вас всех хранить буду? Если в фурах люди, то это уже не смешно. Оказалось, что они пустые, и это просто транспорт для обыкновенного грабежа. Послать восемь десятков людей ради того, чтобы обнести старое заброшенное имение — это странно. О, в мою сторону направляют сразу четыре снайпера. Вероятно, ищут выгодные позиции. Ну, зашибись, вы бы еще авиацию притащили. Зевнула громче обычного карамелька, но, получив осуждающий взгляд от меня, тут же затихло. Доспех уже на мне, как и ментательные ножи, и остатки куная, купленные в Японии. Я полностью готов к бою, и теперь осталось только понять, как его лучше начать. Все враги были вооружены огнестрелом, кроме того, среди них одна четвертая часть были владельцами Дара. Имение Андросовых, город Иркутск. «Господин, у меня для вас есть информация!» Зашел в кабинет молодому князю Андросову и его старший гвардеец. Андрей сидел за клановой книгой по лекарственным травмам разломов. Ему и без того было хреново, а по лицу своего гвардейца он понял, что дело совсем швах. «Дай угадаю», — устало потер он в виски. «Отец что-то еще придумал?» «Нет», — отрицательно качнул головой гвардеец. «Сестра?» «Такое нередко бывало. У нее такой характер, что она часто попадает в неприятности». «Вы далеки от истины», — позволил себе улыбку краем губ мужчина. Тут Андросов задумался. Раз он не выпалил все сразу, а затеял эту игру слов, то дело точно не катастрофа. Что же могло произойти такого, что он лично прибыл сообщить? Долго думать ему не пришлось. Стоило только вспомнить о своем друге, как его словно в холодную воду окунули, и он подорвался с места. «Галактионов!» — не спрашивал, а утверждал он. «Верно?» — получил Андросов кивок. «Умер?» с улыбкой предположил княжич, понимая, что это самый страшный вариант это того маловероятный. «Пока нет, но там неизвестно», сказал то, что знал гвардеец. «По нашей информации, он находится в своем имении один, и туда сейчас на полной скорости мчится колонна из машин, в которой, предположительно, люди одного криминального авторитета». Андросов на секунду задумался, а затем схватил телефон. После двух десятков гудков без ответа он набрал Анну и спросил у нее, как дела. Она ему подтвердила, что этот упрямец отправился туда сам с надеждой, что на него нападут, и он нехило обогатится. «Идиот!» — выругался Андросов. «Прошу прощения!» — переспросил начальник уличной гвардии. «Не вы! Галтеонов идиот!» — постучал он нервно пальцами по столу. «В общем, так», — подумав, сказал наследник Андросовых, «собирай мою гвардию. Мы едем туда. Полная боевая выкладка». «Понял?» — только и сказал гвардеец, и удалился исполнять. Он, конечно, мог сказать, что это не их дело, и даже могут быть последствия для рода. Но кто он такой, чтобы спорить со своим княжичем? Снайпер. Это человек, который хочет сидеть как можно дальше и нести смерть с такой скоростью, что ты даже не поймешь, что убило тебя. Но сегодня был не их день. Я убил их так быстро, что они не успели испугаться или, наоборот, разозлиться. Просто взяли и сдохли. А всего-то и нужно было незаметно подкрасться и провести пару быстрых атак, напитанным силой мечом. На этом все самое легкое закончилось. Дальше нужно уже думать, чтобы не подставиться. Можно, конечно, и напролом, но рисковать у меня нет никакого желания. Карамелька сейчас на выгуле и сама ищет свои жертвы. Медеэт смотрит в окно, виляет хвостиком, ожидая, когда к нему зайдут гости. А они зайдут. Сейчас эти группы захвата разбредаются по всему моему участку. Они словно боятся, что вот-вот случится что-то плохое, и даже на миг не расслабляются. Только мужикам на фурах пофиг на все, Те сидят себе и курят. Время шло, ничего не происходило, и мне стало скучно. Я решил добавить острых ощущений. Создал молнию и, напитав ее силой по максимуму, сколько могла эта низкого уровня магия в себя вместить, запустил в одну группу из трех человек, у которых не было доспехов и прочей защиты. Баба! Прозвучал оглушающий взрыв. Моя молния попала туда, куда я и хотел, аккурат, между людьми, в землю, и задела их слегка. Не всегда нужно сразу убивать своего врага. Раненый, он достает намного больше проблем остальным, чем мертвый. Началась стрельба. Только не в мою сторону. Кто-то указал на кусты, в которых я мог сидеть, и туда полетело все, что у них было. Правда, продолжалось это недолго. Найти его! Это они меня решили найти? Не страшно им, что я выйду сам. Хотя, зачем сам? Создаю десяток иллюзий волков и вселяю в них души. Волчары сидят на попе ровно и ждут от меня приказа. Только карамелька прибежала сюда проверить, что это за непотребство такое. Еще и прошла медленно мимо волков, гордо подняв голову и с легким пренебрежением показывая, кто тут главное. Так, это уже интереснее. Им плевать и на удар молнии, и на то, что я где-то рядом. Они целенаправленно идут к моей резиденции, и это меня начинает бесить. Их до хрена! И не факт, что отмороженный медоед со всеми справится. А если они мне весь дом разнесут? Или вообще копаются так, что потом неделю нужно будет выкуривать их оттуда? Все, хватит. Я сейчас сам к вам пойду». Выходил я, конечно, эффектно. С мечом в руках и горящим огнем, огромными ангельскими крыльями за плечами. Крылья — это иллюзия. Но смысл ее как раз заключался в том, чтобы привлечь внимание всех находящихся здесь. «Почему так мало людей взяли?» «Вы считаете меня словаком? гаркнул так, чтобы услышали меня все. Я вышел из леса, и мою фигуру было хорошо видно. Увидели все, и в меня сразу полетела всякая гадость. Большую часть я взял на доспех, от остального попросту урачивался бегая туда-сюда. Спешить и бежать на тех, кто повалил на меня, я не стал. Наоборот, когда стрельба прекратилась, я встал в гордую позу и показал им наглядно, жестом, что думаю о них. Бесить людей это так здорово. Все больше и больше людей бегут ко мне, а мне только этого и надо. Однако не все действуют так примильнейно, если те, кто пытается меня окружить или передвигаются незаметно от укрытия к укрытию. Грубо говоря, меня берут в кольцо, чтобы я не смог удрать в лес. Шныр ко мне их всех показывает, а в лесу у меня карамелька и волки. Самыми резовыми оказались два одаренных, ранг которых мне было тяжело определить сходу. Что-то около ветеранов, но это не точно. Они двигались под усилениями и сразу же напали на меня. Это мне даже помогло. Враги временно перестали стрелять, боясь попасть по своим. Они еще не знают, что тыл у меня прикрыт. Хотя три человека уже знают. Знали. Их волки только что сожрали. Теперь стрельба и вспышки техники начались со всех сторон. Некоторые притормозили в надежде разобраться, что происходит. Наверное, по гарнитуре приходят разные данные, И теперь им нужно как-то подстраиваться. Бедные. Я же вас всех угроблю. Никого не оставлю в живых, ведь вы можете узнать про волков. А пока я отбивался от двух одаренных, то просматривал поле боя и особо не надрывался. Просто стоял в защите, хоть и мог одного убить уже раза четыре. Очень зеленый молодой человек, которому не меч нужно было в руки брать, а грабли. Он кривой, как сабль, блин. Не выдержал. Рубанул и оттяпал ему кисть, а потом нанес легкий, но заряженный укол меча в печень. Его доспех был пробит всего лишь одним ударом. Да как ты? Только и выговорил его напарник, которому не понравилось то, что я сделал. Ну да, он сейчас психанет и начнет меня давить. Найдет себе еще резерв сил и будет в праведном гневе валить меня до последнего, потому. Создаю иллюзию броненосца, который мчится прямо на него, чем и отвлекает внимание. Попался. Конечно, я мог и без этого его убить, но так было бы неинтересно. Ладно, пора действовать дальше. Бегу в лес, где идет полным ходом битва. Карамелька уже устала их убивать, настолько их было там много. Мне понадобилось 30 секунд, чтобы начать создавать десятки иллюзий охотников из прошлого мира. Слава богам и кодексов! у меня их душ не было, и они остались простыми иллюзиями, вооруженными и злыми на вид иллюзиями. Ход битвы это внесло свою сумятицу, и теперь тут царил хаос, то, чего я и добивался. А я бегу к ним. Вот теперь мне стало действительно удобно работать. Я накачивал тело до предела энергии, что придавало мне силы скорости. Прыгал от одного к другому, убивая их, и даже так их количество уменьшалось медленно. Кстати, парочка такие прорвалась в мой дом. И там умерли, хотя и Медоэт тоже умер. Правда, он снова уже смотрит в окно и ждет очередную жертву. Такой себе бессмертный воитель, которого я не очень и хочу приручать. Каждое такое оживление очень много энергии жрёт, пока это идет за счет артефакта, но потом ляжет на мои плечи. На миг улыбнулся, даже представив себе некого медоеда-тупицу, который будет только и делать, что дохнуть. А охотник, вроде меня... Сидит злой и, матерясь, его воскрешает. Хорошая шутка. Нужно будет сделать из нее анекдот. Минус голова. Ты смотри, один мудин решил подкрасться со спины и ткнуть мне копьем. Когда его мёртвое тело упало, я подскочил к нему и подобрал копье, а затем швырнул его в ближайшего автоматчика, который из-за раз оказался метким и уже просадил доспех на 30%. Не всех косоглазых набрали. А это что еще за шум? Не понимая, что происходит, оборачиваюсь и очень вовремя. Именно в этот момент меня сбивает военный броневик, на котором приехал лидер этой группы. Ух, как же я красиво, оказывается, умею летать. Клаш! Вмиг оказался на мне шныркой, наслаждаясь полетом. Приземлился я уже на ноги и хотел было долбануть чем-то по машине или попросить шнырку закинуть туда что-нибудь. Вот только этот транспорт почти уже мой. Так зачем мне его портить? А то вот так долбанешь, а потом внутри что? Правильно, трупы. И вообще, это оказалось не так легко, как я думал. Там попался один сильный одаренный, который специально ждал момента, когда я выдохнусь. Вот я и пропустил удар. Он каким-то чудом умудрился создать такую огромную сосурку такой силы, что я едва увернулся. Но вот от десятка других поменьше не получилось. Нет, я, конечно, аквилой отбивал их, но ведь были и другие люди. Пришлось мне отступить вглубь леса, ожидая, пока враг придет ко мне. А он и не спешит. Идет себе валяжно, как царь, при этом держит свои руки в карманах. Он на битву пришел и на прогулку. Даже на мои иллюзии уже не обращает никакого внимания. А зря. Создаю змею и вселяю в нее душу. Она ползет к нему и нападает, а он лишь ухмыляется в ответ. В этот момент я и запустил в него свою сосульку. Чем удивил его? Первое, его доспех просел конкретно, а второе, он подумал, что я универсал. Но он удивился еще больше, когда змея укусила его в лицо, впрыснув в него свой яд. Были те, кто увидел это, и теперь они стали атаковать каждую иллюзию по-новой, не понимая, где настоящий противник, а где нет. Так, а вот это мне не нравится. Шнырка показал мне лидера, который сейчас пытается студорженно набрать номер на телефоне. На том самом телефоне, что я уже держу в своих руках. «Я молодежь!» — прыгнул Шнырка на мою голову после успешной кражи. «Молодец!» — похвалил я его. Все любят, когда их хвалят». «Блин, а ты ничего не перепутала?» Карамелька притащила тушку белки и теперь довольно играет с ней. «У нас тут война, она...» «Эх, баб... девочки...» издал я тяжелый вздох. «О, новые жертвы. То есть... Хм, у меня проблем добавилось. Так и пропустил я кого-то с телефоном, и они уже успели наябедничать, что их тут обижают в возвращенной форме. По дороге к нам мчится не меньше тридцати машин. Только в этот раз они другие». Но, насколько я, я пока не вижу, а потому посылаю туда шнырку. Блин, это Андросов. Вот кто меня сдал? Откуда он узнал об этом? И самый главный вопрос, зачем он приперся и теперь все испортит? И этот развлекался как бы. А теперь смотрю, как его люди сразу стали сходу врываться в бой. И уже очень скоро сражаться стало не с кем. Зато были беглецы, которые решили свалить отсюда. Кстати, того сильного мужика завалили. А ведь я сам хотел это сделать. Печалька. Все, что мне оставалось, — это тяжело вздохнуть и отдать приказ волкам преследовать беглецов. Я же говорил, что никто из них не выживет. Если до этого думал взять языка, то теперь все отменяется. Ведь Андросов может услышать или увидеть то, чего ему знать пока не нужно. Все побоище закончилось меньше, чем за полчаса. «Живой!» — увидел меня Андрей и сразу бросился осматривать. «Думаешь, они мне могли что-то сделать?» — самым уверенно хмыкнул. «Их тут как бы было очень много», — заметил он. Дальше я минут 10 слушал, как Андросов читает мне нотации о моем безрассудстве. Мне показалось, он даже обиделся, что я не попросил его о помощи. Но умеренно так обиделся. Понимает, что его статус не позволяет ему делать многие вещи, которые я могу сделать легко. «В дом не зову, там еще грязно», — отмазался я. «Давай вон в той беседке присядем, а то чего стоять?» Он не против, но только после проверки меня на предмет ранений. Говорит, не хочет, чтобы я умер во время разговоров. А мне нормально, даже царапины нет, только энергии мало осталось. Пока люди по его приказу собирали все тела в кучу, пришла плохая новость. Вот так всегда бывает. Нефиг лезть в чужие дела. Оказалось, что среди нападавших был один аристократ, и его шлепнули люди Андросова. Мы пошли смотреть, кто это. Тем ариста оказался мой знакомый, которого должен был убить я. Единственный из всех сильный одаренный. По правде говоря, на меня всякий мусор опять натравили. Хотели задавить числом, видимо. А может, вообще думали, что меня дома не будет. Ну и ладно, вернемся к мертвому аристократу». «Хреново», — протянул Андросов. Рот Вербицких». «Отлично», — кивнул он безразлично. «Мне ждать от них претензий или объявления войны?» «Тебе нет». Тут я напрягся. «По факту его убили мои люди. И тут не все так просто. А когда в нашей жизни было что-то просто?» хотел еще многое сказать, но вовремя осекся. Жизни у нас были разными. Вербицкие это княжеский род. Просветил он меня, увидев, что я не догоняю в чем трагизм ситуации. И самое паршивое, что мы с ними давно на ножах. Старая история, когда они захотели жену с даром лекаря для мужчины их рода. Вроде бы ничего страшного, но жених был конченный мудак и получил отказ. И что теперь будет? Керзандросов очень расстроен. Вроде он сам виноват, но проблема в том, что он хотел помочь мне и действовал с хорошими побуждениями. Блин. претензия дуэль, война. Выбери сам вариант, который тебе больше всего не понравится», — грустно улыбнулся Андрей. Я задумался. А глядя на серьезное лицо Андросова, решил подумать еще немного. Кстати, он ни слова не сказал, что зря сюда приехал. То есть такой вариант он даже не рассматривал. «Может, прикопать его?» Сделаем вид, что его здесь никогда и не было. Прикопать это я так, мягко сказал. Скормлю слизню и делов -то. Это так не работает. Он тут же обломал меня. Уверяю тебя, завтра все будут знать. Тут надо сообщить им первыми и выкатить свою претензию. Вот только какую? Сильно тебя от отца достанется? Даже не знаю. С одной стороны, он тоже их не любит. И пару раз даже готов был воевать. А с другой стороны, слишком мелкая сейчас причина для войны. Пришлось еще поразмышлять, и я подумал, что здесь мне не хватает Анны. «Ладно, давай так. Мне кажется, я нашел хороший вариант. Придумай сам, что делать, и вали все на меня. Все же я обороняющийся сторона. Говори, что я попросил тебя помочь за одну важную услугу, дела рода и все такое. Моя идея вроде понравилась ему, но как-то не сильно. «Есть один вариант», — нарушил он долгое молчание, «но тебе он может не понравиться». Судя по его взгляду, я понял, что это не что-то ужасное, а иначе. Зачем бы он улыбался? «Делай», — пожал я плечами. «Не хватало только устроить войну двух княжеских родов». «Ты уверен?» «Ага», — спокойно отвечая ему. «А самому даже интересно, сколько можно пойметь с того рода в случае войны? Надоело, когда только нищие нападают. Только глянуть, на каких тачках гвардия Андросова приехала и на каких эти горя нападающие». Андросов взял телефон в руки и набрал отца. Слушался паской, но криков вроде не слышно пока. Он обрисовал ему в двух словах возникшую ситуацию, а затем попросил соединить его с главой рода Вербицких. Сказал, знает, что делает. Хм, какая вера в сына. Отец в нем даже не сомневался и сразу выполнил просьбу. Доверие у них в роду на высоте. «Геннадий Павлович!» С серьёзным и даже агрессивным тоном начал Андросов. «Я, Андрей Андросов, хочу вам официально заявить, что на этот раз вы перегнули палку». «А он точно знает, что делает?» «Ваш родич сегодня ночью был убит моими людьми. И это просто так не сойдет вам с рук. В скором времени вас наберет мой отец, и вы с ним обсудите все детали». Они еще минут 10 говорили, и меня прям гордость брала за друга. «Ему надо в покер играть. Так блефовать не каждый умеет». «Причина?» — позволил себе повысить голос Андросов. Вы считаете, я мог остаться в стороне, когда напали на жениха моей сестры? Если бы я пил что-то в этот момент, то точно бы подавился. Он сказал: "Жених его сестры? Ах ты ж, крот!" Андрюха подорвался со своего места. "Я забираю свои слова про любые способы", начал громко ему шептать, чуть ли не на ухо. "Я рассчитывал на объявление войны, Ну не на такое же". Андросов умыльнулся. И я понял, что этот вариант доставил ему море радости. Конец книги. Текст читал Александр Башков.